Тёмно-зелёные глаза заволокла чёрная пелена. Приветственная улыбка сменилась хищным оскалом. Рядом коротко выдохнул чеер Его вечно ленивая усмешка выленила. Охотник был серьёзнее трупа, когда быстро заговорил. «Алира, всё ещё хуже, чем я думал. Ты не симпатия некроманта, ты его якорь. Он сейчас не понимает ничего и не слышит никого, кроме тебя»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 «Дядюшка, со мной всё прекрасно. Я подняла оставшуюся свободной от мёртвой хватки. Так недолго и кость сломать некроманта руку и погладила его по щеке». Странно, его кожа обжигала пламенем и обдавала льдом одновременно, да ещё покалывала, будто маленькими молниями. «Самочувствие великолепное, и танцевать я теперь без проблем могу. Ты со мной будешь танцевать, в Вархалло?» «Терпеть не могу»